Отец говорил, только они переедут, и Сара пойдет в детский сад. Но потом все осталось по-прежнему. от чего От того, что не росла и сама, наверное, виновата. И дэв не возвращается. Возле стола трехногий стул, а внизу валяется ее старый мишка Тодд. Однажды он пропал. И дэв уверял ее, будто тот уехал далеко-далеко, сел на поезд и уехал. Дэйв хотел ее утешить. «Ну вот он, Мишка!» Половина под столом, половина под стулом, весь разбух, а живот даже лопнул. Она и смотреть не стала. Сделала шаг, вытянутый рукой, придерживая дверь. Потом еще шаг и еще. Вот она на верхней ступеньке, вот на следующей. А Полли дошла до конца. Газонно и принюхивается к какому-то растению у ограды, там, где солнышко. Трава влажная. Это Сара почувствовала сразу, выйдя в одних носках, без обуви. Хотя вообще-то в носках нельзя выходить на улицу. И она ступала осторожно, аккуратно. А вот валяется пластмассовая ведерко и маленький зеленый совок. И она подумала, не снять ли носки, чтобы они не промокли и не испачкались. Рядом с ведерком что-то блестит. Крупный осколок стекла. Донышко бутылки и тут же крошечная лошадка, темная, с белым пятном на голове, с черным седлом, Сара осторожно протянула к ней руку. «Это и вправду лошадка!» Поставила ее на ладошку, крепко сжала руку, потом растопырила пальцы и ждала, что та начнет карабкаться вверх, на подобие божьей коровки. Нет, лошадка на месте, о четырех ногах. Сара установила ее на ладони понадежнее, и лошадка галопом поскакала к краю. «Вот, попробуй, отпусти ее!» «Так она и умчится прочь по холмам и равнинам, за теплым пахучим ветром» мимо огромного, размером с дерева, цветка, между высокими травинками, по бесконечной степи и прочь и прочь. Осколок стекла оказался озером, и Сара, держа под усы лошадку, отвела ее на водопой, дождалась, пока лошадка утолит жажду, вскочила в седло, и они помчались вдаль, быстрее, быстрее, до самого палящего солнца, где их караулит огромное чудище — Когтистая зверюга с длиннющим хвостом и хочет забить насмерть, но они увильнули. Быстрый, умелый бросок, и вот они в безопасности, за холмом, откуда виден жуткий зверь. Это дракон. Тихо улегся, хочет обмануть, и только пыхтение выдает его, не спит. Бока вздымаются, опадают. Жить себе спокойно, без страха. Вот бы найти меч и зарубить дракона, нанести ему страшную рану. Вот бы смелости, вот бы отваги и смерти навстречу. Чего нам бояться? — прошептала Сара, ободряюще погладила вздрагивающий лошадиный круп, даже запела потихоньку песенку, а чудище вдруг доверчиво растянулось в траве, засопела, заснула. Мы на дороге в ад, мы проваливаемся. «А вы туда же!» — шептала Сара, гладя вздрагивающую лошадку, успокаивая. «Но мы не сдадимся. Наградой — свобода, наградой — золотой клад, и любое желание исполнится, драгоценные каменья и волшебное дерево, под которым лежит чудище. Дерево, дотронешься и поклонишься, и все желания сбудутся, но под ним чудище, и оно живое. Убить, убить!» — шептала Сара лошадке, отодернула головой, взмахнула гривой и тихонько заржала, соглашаясь. — Убить одним махом, пока оно спит, а если проснется конец одним махом, — повторяла Сара, оглядываясь, вспоминая слова Дэйва, слова отца, мол, на всякую свалку своя палка. И вот она, дубинка, лежит наготове толстая, короткая ветка. И Сара схватила ее обеими руками, взметнула, над головой, и у Полли задрожали усы. Она то ли мяукнула, то ли мурлыкнула. И открыла глаза. — Вот оно, чудище! — шепнула, вздрогнув лошадка. — Убей его, чтобы расколдовать! Видишь его глаза. Ты никогда не вырастешь, не повзрослеешь, стоит только в них взглянуть. А чудище! — открыла глаза. — Темно-зеленые, сонные. Хочешь в школу пойти, как все остальные? — Раздался легкий звук, будто поле хотела что-то сказать про Соня, но лошадка умоляла Сару, и Сара подняла руки, взметнула их в небо, чтобы нанести удар врагу, поднявшему голову и готовому отразить атаку, вытянулась во весь рост. Вот еще шаг, один единственный шаг вперед, и удар.